И в тот миг, когда Селин открыла рот, одна из девушек с воплем уронила лампу, которую снимала с полки, масло выплеснулось, и на полу занялась огненная лужица. Рант вскочил на ноги, как и все за столом, но прежде чем кто-то успел двинуться, появилась миссис Мадлен и вместе с девушкой своими передниками загасила пламя. — Я же говорила тебе, Катрин, будь осторожней. Попеняла хозяйка, потрясая перед носом девушки своим теперь закопченным передником. — Ты и гостиницу дотла спалишь, да и себя заодно. Девушка, казалось, вот-вот расплачется. — Я была осторожна, миссис, но в руку вдруг такая боль ударила. Миссис Мадвин воздела руки.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 Долгая дорога, а тут еще этот огонь. Хозяйка гостиницы засуетилась и заклохтала, точно на сетке. — Конечно, конечно, миледи, у меня найдется прекрасная комната для вас и вашего лорда. Может послать за матушкой Каредвайн, у нее легкая рука и травы успокаивающие есть. Голос селен, стал резче. — Нет, и мне нужна комната для меня одной. — Миссис Мадвин бросила взгляд на Ранда, но в следующую секунду поклонилась и заботливо повела Селин к лестнице. — Как вам будет угодно, миледи? — Лиден, будь хорошей девочкой, быстренько принеси вещи, леди. Одна из служанок подбежала к Хурину и забрала сидельные сумки Селин, и женщины исчезли наверху лестницы. Селин, одеревнев спиной, шла молча. Алдивин смотрел им вслед, потом, когда они скрылись с глаз, вновь встряхнулся. Он подождал, пока усядется Рант, и только тогда придвинул к столу свой стул и сел сам. Простите меня, милорд Рант, что я любовался вашей леди, но в ней вам действительно не благодать. Простите, я не хотел никого обидеть? Ни в коей мере.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 Совсем немалая работа предстоит. Не понимаю, как нечто столь громадное можно перевести так далеко. Приказ Его Величества. Резко отозвался Калдовин. Ее установят у города как памятник величию Кайриана и дома Райтин. Ни одним Агир известно, как двигать камни. Лойл смутился А капитан явно взял себя в руки. — Прошу прощения, друг Агир, я сказал в торопях и был неучтив. Голос у него и сейчас звучал отчасти резко. — Надолго вы в Тремансин, милорд Рант? — Утром мы уедем, — ответил Рант. — Мы направляемся в Кайриан. — Так сложилось, что завтра я отправляю часть своих людей в город. — Я должен их э, сменять. Они устают и тупеют, чрезмерно долго разглядывая людей, машущих кирками и лопатами. Вы не возражаете, если завтра они поедут вместе с вами? Алдвин задал вопрос, но так, словно положительный ответ на него, был предопределен. На лестнице появилась миссис Мадвин, и он встал. — С вашего позволения, милорд, раунд, утром я должен рано подняться. — Значит, до утра. Да прибудет с вами благодать! Капитан поклонился Ранду, кивнул Лойлу и ушел. Когда за затворил затворилась дверь, хозяйка подошла к столу. — Милорд, я устроила вашу леди и приготовила хорошие комнаты для вас и вашего человека и для вас, друг Агир. Она помолчала, изучая взглядом Ранда. — Простите, милорд, если переступаю границы дозволенного, но, думаю, я могу говорить прямо и свободно с лордом, позволяющим своему человеку высказываться без спроса. — Если я ошибусь... — Ну, оскорбить я не хотела. Все двадцать три года мы с барином...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 Кто-нибудь из вас знает, почему этот капитан был к нам так подозрителен? В этом сомневаться не приходится? Ранд покачал головой. Я уже поверил, будто он считает, что нам под силу украсть ту статую, судя по тому, как он разговаривал. «Дайс Деймар, лорд Ранд», — отозвался Хурин. «Великая игра, как некоторые ее называют, игра домов».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 Старейшина Хаман всегда говорил, чтобы понять то, что делают люди, нужно разум, получше, чем у него. Правда, умнее старейшины Хамана мне мало кто встречался. Вы люди необычное племя. Хурин покосился на Агир, но сказал: он верно судит о Дайс дэймор лорд Рант. Кайрианцы играют в нее больше прочих, хотя этим занимаются все южане. И эти солдаты утром, заметил Рант, они тоже часть игры Калдовина в эту самую великую игру. Не во что такое нам нельзя оказаться втянутыми. О роке никто не упоминал. О нем, о том, что рок рядом в комнате помнили все трое. Лоэл покачал головой. Не знаю, Рант, он человек, поэтому значит, это может что угодно. Хорин. Я тоже не знаю. Голос у Хорина был такой же обеспокоенный, как и вид у Лойла. Он, может, и делает лишь то, что говорит, или же... Да такая она игра домов. Никогда не знаешь. Большей часть времени в Кайриане лорд Ранд, я провел в Слободе и мало что знаю о Кайрианской знати, но... Ну, даэс Дэймар опасно повсюду. Но особенно в Кайре они, как я слышу. Вдруг хурина осенила. — Леди Селин, лорд Ранд. Она-то лучше знает, чем я или строитель. Утром спросите у нее. Но утром Селин пропала. Когда Ранд спустился в общую залу, миссис Мадвин вручила ему запечатанный пергамент. — Уж простите меня, милорд... Но вам бы послушаться меня. Зря вы не постучались в дверь к вашей леди. Ранд обождал, пока она отойдет, и только тогда сломал белую восковую печать. На воске были выдавлены полумесяц и звезды. — Я должна на время вас оставить. Здесь слишком много людей, и мне не нравится Калдовин. Я буду ждать вас в Кайриане.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 У Коновизи стоял капитан Калдивин с другим офицером, помоложе, и с пятьюдесятью конными солдатами, запрудившими улицу. Головы двух офицеров были не покрыты, но на руках латные перчатки, а поверх голубых кафтанов надеты стянутые ремнями кирасы с золотой насечкой. К амуниции за спиной офицеров были прикреплены короткие древки,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 Против пятидесяти солдат Фейн вряд ли рискнет что-либо предпринимать, но Рант хотел бы быть уверен, что это всего лишь эскорт, а не конвой. Капитан взглянул на шагавшего к своей лошади Лойла, который нес скрытый одеялом ларец. — Тяжелый нож, Агир! — Лойл сбился с шага. — Не люблю расставаться со своими книгами, Капитан.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 «Ночью? Но мои люди...» Хэ, «Простите меня, милорд Рант». Он оттащил молодого офицера в сторону и что-то взбешенно шепча. «Он выставил часовых у гостиницы, — лорд Рант, — прошептал Хурин. Леди Селен должна быть сумела как-то уйти незамеченной. Морщиц Рант влез в седло рыжего. Если и был какой-то шанс что Калдовина их ни в чем не подозревает, то, похоже, Селен его окончательно похоронила. — Слишком много людей, — она говорит, — пробормотал он. — В Кайриене народу будет гораздо больше. — Вы что-то сказали, милорд? Ранд поднял взор на Атавлина, который подъехал к нему на высоком саврасом мерине. Хурин сидел в седле, и Лоэл стоял возле головы своей большой лошади. Солдаты выстроились в колонну, Калдовина нигде не было видно. «Все случается не так, как я ожидаю», — сказал Ранд. Тавалин коротко улыбнулся, улыбка его заметно искривила губы. «К едем, Милард?» И необычная кавалькада направилась к плотно убитой дороге, которая вела в город Кайриан.